Глава девятая. Преемник Фенелона. Благодаря обстоятельствам, дававшим молодым людям возможность проводить время вместе, три или четыре дня пролетели для них как минуты, и в течение их они были существа, счастливейшие в мире. Но Земля, казалось остановившаяся для них, продолжала своим чередом вертеться для других — И происшествия, долженствовавшие пробудить их в минуту, когда они менее всего об этом думали, приближались незаметно. Герцог Ришелье сдержал свое обещание. Маршал Вильяруа, оставлявший Тюлери только на неделю, призван был только на четвертый день письмом маршальши, писавшей, что присутствие его теперь более необходимо, нежели когда-либо, потому что корь появилась в Париже, и уже несколько человек в самом поле рояле сделались ее жертвами. Вильяруа возвратился с поспешностью, тем более, что все болезни за три или четыре года перед этим приписывались кори и маршал не хотел потерять случая выказать свою бдительность, важность которой он преувеличивал. Действительно, как воспитатель короля, он имел право не оставлять его без собственного его приказа и находиться с ним при всех посещениях даже самого регента. Сверх того, странные предосторожности Вильяруа увеличивались даже в присутствии регента, и как эти предосторожности согласовались с ненавистью герцогини Дюмен и ее партии, то Вильяруа превозносили до небес и распространяли везде, что на камине Людовика XV найдены отравленные конфекты, неизвестно кем положены. Во всем этом обвинен был, разумеется, герцог Орлеанский, а маршал сделался необходим для короля, которого уверили, что он обязан жизнью одному Вильеруа. Это убеждение доставило маршалу влияние на сердце царственного ребенка, который, привыкший опасаться всего, доверялся только Вильеруа и Фрижюсу. Вильяруа был именно такой человек, какого надо было для поручения, которое хотели ему предложить, и благодаря обыкновенной нерешимости его характера он колебался принять его. Условлено было в следующий понедельник, день, в который по причине воскресных ужинов регент очень редко бывал у короля, подать Людовику XV два письма Филиппа V потом воспользоваться уединением царственного воспитанника для подписи на просьбы о созыве государственных чинов, о котором на следующий день намеревались торжественно объявить за час до приезда регента к его величеству. Так что эта неожиданная мера не давала времени опомниться партии герцога. Между тем, как эти сети оплетали регента, герцог проводил по обыкновению свою жизнь среди своих работ, наук, удовольствий и сверх того среди своих домашних сплетен. Как мы уже сказали, его три дочери причиняли ему истинные и жестокие огорчения. Герцогиня Берийская, его любимая дочь, которой он спас жизнь во время болезни вылечить, которую отказались все лучшие врачи, забывая всякое приличие, публично жила с Риомом и угрожала выйти за него замуж при каждом замечании своего отца. Угроза странная, однако ж в эту эпоху, при уважении, которое сохранила еще и иерархия рождения, выполнение ее должно было произвести скандал, какого не произвела бы во всякое другое время любовная интрига замужней женщины. С своей стороны герцогиня Шартерская хранила свою решимость идти в монастырь, так что нельзя было утвердительно сказать, была ли эта решимость следствием любовной ссоры, как полагал регент, или результатом истинного призвания, как утверждала его мать. Правда, она продолжала пользоваться всеми мирскими удовольствиями, которые можно было перенести в монастырь и, будучи послушницей, приказала перенести в свою келью свои ружья, пистолеты и сверх того великолепное собрание — ракет, огненных колес, петард и римских свеч, благодаря которому всякий вечер она давала своим монастыркам разнообразные увеселения. Впрочем, она не покидала Шельский монастырь, где отец ее посещал ее каждую среду. Третий член семейства, после двух сестер, наделавший хлопот регенту более нежели испанские войны, была принцесса Валуа, которую сильно подозревали в любовной связи с Ришелье. А между тем нельзя было иметь ясного доказательства, хотя полиция регента выслеживала каждый шаг любовников. И хотя не раз случалось самому регенту, подозревая принцессу де Валуа в свидании с герцогом, приезжать в часы, в которые всего вероятнее он мог его встретить. Его подозрения увеличились ее сопротивлением, когда хотели ее выдать за принца Домбского. Это была партия прекрасная, потому что путем этого брака принцесса приобрела значительное состояние. Регент выбрал новое средство, чтобы узнать, был ли этот отказ следствием антипатии, которую внушал ей молодой принц, или любви, которую она питала к красивому герцогу, принявши предложение, сделанное Пленефом, посланником его в Турине о супружестве прекрасной Шарлотты Аглаи и принца Пьемонского. Принцесса Довлуа сильно возмутилась при этом новом заговоре против ее бедного сердца, но она могла вздыхать и плакать. Регент, несмотря на легкомысленную доброту своего характера, показал при этом случае твердую волю, и любовники не имели уже никакой надежды, как вдруг неожиданное происшествие все изменило. Мать регента, с откровенностью истинно германскую, написала королеве Сицилийской, одной из самых постоянных своих корреспонденток, что она слишком ее любит, чтобы не предуведомить, что принцесса, которую назначают для принца Пьемонтского, имеет любовника, и что любовник — это тришелье. Легко понять, что как недалеко уже зашло это дело, подобное признание, и притом такой особый как пфальцграфиня, все разрушило. Герцог Орлеанский, уверенный, что принцесса де Валуа удалится из Франции, вдруг узнает о прекращении сватовства, а через несколько дней и причину этого разрыва. Несколько времени он сердился на свою мать, посылая ко всем чертям эту манию писать, которая овладела несчастную пфальцграфиней. Но как герцог Орлеанский имел характер, которого забывчивее не было на свете, то вскоре стал смеяться сам этой новой эпистулярной шалости своей матери, занятой, кроме того, предметом гораздо важнейшим. Дело шло о Дюбуа, которому чрезвычайно хотелось быть архиепископом. Мы видели, каким образом после возвращения Дюбуа из Лондона дело началось под видом шутки и как регент получил рекомендательное письмо короля Вильгельма. Но Дюбуа не унывал. Смерть кардинала Латремоль в Риме сделала архиепископство в Камбре вакантным. Это было одно из самых доходнейших архиепископств и одна из самых важных должностей церковных. 150 тысяч ливров годового дохода принадлежали этому архиепископству. И Дюбуа, никогда не отказывавшийся от денег, а напротив даже всеми возможными средствами добывавший их, очень хорошо расчел всевозможные выгоды и трудно решить, что больше его соблазняло. Титул ли преемника Фенелона или богатые доходы, связанные с этим титулом? При первом удобном случае Дюбуа пустил в ход свое архиепископство. В этот, как и в первый раз, регент хотел обратить дело в шутку, но Дюбуа сделался гораздо настойчивее. Регент не мог выносить скуки, а Дюбуа начал докучать ему своей настойчивостью до того, что Реген, думая сразу о задаче Дюбуа, предложил найти прилата, который захотел бы посвятить его в архиепископы. «Только-то!» — в радости вскричал Дюбуа. «Дело сделано!» «Да ведь это невозможно», — сказал регент, не веривший, чтобы людское желание угодить дошло до такой степени низости. «Вы сейчас увидите», — сказал Дюбуа и тотчас убежал. Через пять минут он возвратился. «Что же?» — спросил регент. «Как я уже сказал, дело сделано», — отвечал Дебуа. «И кто же этот, — вскричал регент, — согласившийся посвятить такого, как ты? Ваш первый духовник, Ваше Высочество?» — Епископ Нанский? — не более, ни менее. — Трессан? — Он сам. — Невозможно. — Вот и он. В это мгновение дверь отворилась, и слуга возвестила прибытие епископа Нанского. — Входите, входите! — вскричал Дебуа, идя к нему навстречу. — Его королевскому высочеству угодно почтить нас обоих, жалую меня архиепископом Камбрейским, как я уже говорил вам, и выбираю вас для моего посвящения. «Епископ Нанский», — спросил регент, — «вы действительно согласны принять на себя посвящение его из аббатов в архиепископы?» «Желание вашего высочества для меня повеление», — отвечал епископ. «Но вы знаете, что он простой клирик и не получал ни поддиаконства, ни диаконства, ни священничества». «Что ж такое», — прервал Дебуа, — «вот его преосвященство скажет вам, что все эти степени можно пройти в один день». Но не было примера подобной быстроты в повышениях. «Напротив, святой Амвросий». «Ну, любезный аббат», — сказал смеясь регент. «Если за тебя отцы церкви, то мне остаётся только предать тебя господину Трессану». «Я возвращу его вам с посохом и митрой, ваше высочество». «Но «Ну, тебе необходимо степе лиценциата», — продолжал регент, начинавший интересоваться этим разговором. «Мне обещана она от Орлеанского университета». «Но тебе надо свидетельство хорошей жизни и нравов». Мне его подпишет Денуайль». а это навряд ли сбудется, Аббат. А подпись регента Франции разве не имеет кредита в Риме столько же, как и подпись кардинала?» «Дюбуа», — сказал регент, — «нельзя ли выказать побольше уважения к главам церкви?» «Ваша правда, ваше высочество, нельзя знать, что с каждым из нас может случиться». «Не думаешь ли ты быть кардиналом? Вот прекрасно!» — скричал регент, разразясь смехом. «Если, ваше высочество, вы не хотите дать мне голубую, — сказал Дебуа, — надо быть довольным красную в ожидании лучшего». Голубую ленту можно было получить, только доказавши свое мужество. «Лучшего, чем кардинал? Почему же я не могу быть когда-нибудь и папой? Конечно, ведь был же Борджия. Бог да пошлет нам долгую жизнь, и вы увидите это и еще много другого». «Пардио, ты знаешь, я презираю смерть». «Увы». «Ты хочешь, курьё ради, сделать меня трусом?» «Это было бы недурно, и для начала вашему высочеству не мешало бы сократить ночные прогулки». «Это зачем ещё?» «Потому что жизнь подвергается опасности «Это ничего. Потом есть ещё другая причина». «Что же такое?» «Потому что эти прогулки, — сказал Дюбуа, принимая вид ханжи, — «служат скандалом для... Убирайся ты к чёрту!» «Вы видите, Ваше Преосвященство?» — сказал Дюбуа, обращаясь к Трессану. «Среди какого вольнодумства и каких ожесточенных грешников принужден я жить? Я надеюсь, что, Ваше Преосвященство, сжалитесь над моим положением и не будете слишком строги ко мне». «По мере наших сил мы должны бороться с миром», — отвечал Трессан. «Итак, когда же?» — сказал Дюбуа, не хотевший терять времени. «Как скоро вы будете готовы?» «Я прошу вас три дня». — На четвертый я к вашим услугам. — Сегодня суббота. До среды. — До четверга, — отвечал Трессан. — Только я должен предупредить тебя заранее, Аббат, — произнес регент. — Тебе не достанет одной особой, которая имеет некоторый вес в деле твоего посвящения. — Кто же осмелится оказать мне эту несправедливость? — Я. — Вы, вашего высочества Вы будете при моем посвящении в необыкновенной вашей ложе. — Я отвечаю, что нет. «Я держу пари в тысячу луидоров. А я тебе даю честное слово. Я держу двойную сумму». «Наглец! До среды, господин Трессан, до моего посвящения, ваше высочества И Дюбуа отправился кричать везде о своем посвящении. Однако же Дюбуа ошибся в одном — в одобрении кардинала Денуайля. Ни угрозы, ни обещания не могли вырвать у него аттестат в хорошей жизни, который Дюбуа надеялся получить с подписью его руки. Правда, он был один, осмелившийся так благородно защитить церковь от скандала, ей угрожавшего. Орлеанский университет дал лиценцианство, и все было готово к назначенному дню. В пять часов утра Дюбуа в охотничьем платье отправился в Пунтуаз, где нашел епископа Нанского, который, согласно обещанию, представил ему документы на поддиаконство и священничество. В полдень все было кончено и в четыре часа после присутствия в Совете Регенства, который переведен был в Старый Лувр по случаю кори, появившейся, как мы сказали, в Тюильри, Дюбуа возвращался домой в платье архиепископа. Первое лицо, замеченное им в комнате, была Филлона по двойному праву деятеля секретной полиции и публичных любовных интриг, она могла входить к министру во всякое время. Несмотря на торжественность дня, так как она утверждала, что пришла по очень важному делу, ей не осмелились отказать. «А-а-а!» вскричал Дюбуа, заметив свою старую подругу. «Прекрасная встреча!» «Да, куманёк отвечала Филона. «Если ты так неблагодарен, что забываешь старых друзей...» то я не так глупа, чтобы забывать моих, особенно, когда они повышаются в чинах. — Да, скажи ко мне, — прервал Дюбуа, начиная снимать свое первосвященническое облачение. — Не думаешь ли ты продолжать называть меня своим кумом, когда я уже архиепископ? — Более, нежели когда-либо, и постараюсь в первый раз, как только посетит меня регент, выпросить у него аббатство, чтобы мы шли рядом. — Так он бывает еще у тебя, наш вольнодумец. — Увы. Нет его более для меня, мой бедный куманёк. Ах, прошло то время. Но я надеюсь, что для тебя оно возвратится, и что в моём доме отзовётся твоё повышение. — Ах, моя бедная кумушка, — сказал Дюбуан, огибаясь, чтобы Филона расстегнула его мантию. — Ты понимаешь, что теперь дела изменились, и что я не могу более посещать тебя, как прежде. — Ты очень горд. Филипп бывает всегда. — Филипп только реген Франции, а я — архиепископ. «Ты понимаешь?» но кстати, о полиции», — отвечал Дебуа, продолжая раздеваться. «Знаешь ли, что твоя спит чертовски три или четыре месяца, и что если это продолжится, я буду принуждён отказать тебе в денежном вознаграждении?» «А-а-а!» Филона. «Так-то ты думаешь о своих старых знакомых. А я ещё пришла к тебе с доносом. Хорошо же, ты не узнаешь его содержание». «Донос? На кого же?» «Как бы не так. Ну, отними моё жалование, посмотрим». «Не касается ли он Испании?» — спросил нахмурив брови новый архиепископ, инстинктивно чувствовавший, что опасность угрожала с этой стороны. «Это не касается ничего, Куманюк, кроме одной прихорошенькой девочки, которую я намеревалась тебе представить. Но так как ты сделался монахом, то добрый вечер». И Филона сделала четыре шага к дверям. «Поди-ка лучше сюда», — сказал Дюбуа, делая со своей стороны четыре шага к своему бюро. И старые друзья, достойные друг друга, остановились и переглянулись с улыбкой. «Хорошо, хорошо», — сказала Филона. «Я вижу, что ещё не всё потеряно, и что и в тебе осталось доброе, куманёк. Посмотрим. А топрика — это милое бюро. Покажи, что содержит его желудок, и я открою рот и расскажу, что знаю». Дюбуа вынул свёрток в стол у Идоров и показал Филоне. «Сколько в этой колбасе?» — сказала она. «Смотри, не лги». Впрочем, для большей верности я перечту сама. — Две тысячи порядочные деньги. — Для аббата — да, но для архиепископа... — Ну, несчастная, — произнёс Дюбуа, — ты не знаешь, до какой степени истощены финансы. — О чём же тебе беспокоиться, когда ло оставляет вам миллионы? — Но знаешь ли ты, что мне, наконец, становится скучно? — А, я скучна. Прощай. «Хочешь вместо этого свёртка десять тысяч ливров акциями на земле по Миссисипи?» «Благодарю, я предпочитаю сто луидоров». «Давай, я честная женщина, и в другой раз ты будешь добрее». но ну, теперь говори, что ты хотела сказать, посмотрим». «Сначала, Куманёк, обещай мне одну вещь». «Что?» «Так как то, о чём я тебе скажу, касается моего старого друга, то чтоб ему не было сделано никакого зла». Но если твой старый друг какой-нибудь плут, которого стоит повесить, за каким же чёртом хочешь ты обидеть виселицу? Так, у меня свои расчёты. Я не могу обещать ничего. Добрый вечер, куманёк, вот твои луидоры. Какая ты сделалась причудница. Нет, но я обязан этому человеку. Он ввёл меня в свет. Ну, он может похвастаться, что оказал в тот день прекрасную услугу обществу. «Да, отчасти. И он не раскается, потому что я не скажу сегодня ни слова, если его жизнь будет в опасности». «Хорошо, он в безопасности. Я обещаю тебе. Довольно?» «Чем подтвердишь ты свое обещание?» «Словом честного человека. Ты хочешь меня ограбить?» «Кума, я хочу тебя арестовать. Что же из этого будет?» «Я оставлю тебя там, до того времени, пока ты сгниешь. Я не боюсь ее». «Я оставлю тебя там, до того времени, пока ты сгниёшь!» «То есть, пока ты сгниёшь сам. Этого недолго ждать!» но чего ж ты хочешь?» «Хочу жизни моего капитана!» «Он не умрёт!» «Слово?» «Слово дебуа!» «В добрый час! Надо тебе сказать, мой капитан — первый головорез в целом королевстве!» «Найдутся соперники!» «Надо тебе сказать, что мой капитан с некоторого времени разбогател, как крёс!» «Ограбил какого-нибудь откупщика!» Ограбил. Убил, может быть, но ограбил. За кого ты его принимаешь? Хорошо. Откуда же ты думаешь, достал он эти деньги? Ты умеешь различать монеты? Да. Посмотри вот эту. Ага. Испанские дублоны. И чистейшие. С портретом Карла Второго. Дублоны, которые стоят 48 ливров, как лиарды, и которые сыпятся из его карманов, как из рудника. А с какого времени появились они у твоего капитана? С какого времени? «Накануне того дня, в который чуть не похитили регента на улице Добрых Детей, понимаешь теперь эту притчу?» «Понимаю. Отчего же ты только сегодня предуведомляешь меня?» «Потому что карманы начинают пустить, и настало время узнать, откуда они наполнятся». «И ты дала ему времени дойти до такого положения?» «Я хочу, чтобы все наслаждались жизнью». «Что ж, все так и делают, даже твой капитан. Но ты понимаешь, необходимо, чтобы я знал всё». Каждый день. Которая из твоих девиц его любовница? Все, когда у него есть деньги. А когда нет? Норманда — это друг его сердца. Я что? знаю её, хитрая женщина. Да, но рассчитывать на неё нельзя. от чего же? Она любит его, глупая. Счастливец этот гуляка. И он стоит этого. Истинно золотое сердце. Ничего за душой. Не так, как ты, старый скряга. Хорошо, хорошо. Итак, я буду знать всё, что сделал твой капитан. «Каждый день». «Слово?» «Слово честной женщины». «Пустое». «Слово Филоны». «В добрый час». «Прощайте, ваше высокопреосвященство». «Прощай, кума». Филона приблизилась к двери, но в ту самую минуту, когда она готовилась уйти, вошел слуга. «Ваше высокопреосвященство», — сказал он. «Какой-то человек просит позволения говорить с вами». «Что же это за человек, глупец?» Чиновник Королевской библиотеки, в свободное время переписывающий частные бумаги. Чего он хочет? Он говорит, что имеет открыть нечто важное вашей эминенции. Какой-нибудь нищий пришёл просить помощи? Нет, ваша эминенция. Он говорит, что это политическое дело. Относительно чего? Относительно Испании. Пусть войдёт. А ты, Кума, проходи вот в этот кабинет. Что же мне делать? Что если этот писец и твой капитан имеет какое-нибудь отношение? Вот было бы смешно, сказала Филона. "Входи скорее". Филона скрылась в кабинете указанном Дюбуа. Через минуту служитель возвестил Жана Дюва. А теперь расскажем, какими судьбами это важное лицо в нашей истории имело честь быть принятым на частную аудиенцию у архиепископа Камбрейского.